34. Чуть выше места, где я перебирался через овраг на прошлой неделе, на ту сторону вела лесенка с грубо выбитыми в камне ступенями. За лощиной мы поднялись по пологому склону и очутились в распадке, развернутом к морю. Точно природный амфитеатрик. В глубине его, на постаменте из необработанной скалы, возвышалась скульптура. Я сразу узнал ее.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 По метрике я Джулия, но меня с детства звали Джули. Жюли, а дальше? Холмс. И понизив голос, однако не с Бейкер Стрит. А сестру как зовут? Помедлила. Вы твердо уверены, что у меня есть сестра? А вы как думали? Еще помедлила, наконец, решилась. Мы родились летом. У папы с мамой оказалась небогатая фантазия,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 уставилась в землю, подыскивая слова. «Видите ли, несмотря ни на что, мы остались здесь добровольно. Хоть и не уверены, что понимаем, какова подоплека происходящего, но испытываем благодарность и, по сути, полное доверие». Она умолкла, и я открыл рот, но меня остановил ее умоляющий взгляд. «Не перебивайте». На миг прижала ладони к щекам. «Трудно объяснить»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 жужжал крупный бронзовый майский жук. Внизу, в солнечном свете, стоял истукан, от века повелевающий ветром и морем. Я смотрел в затененное листвой почти кроткое лицо девушки. «Вам, простите, за это платят?» Помолчала. «Да, но... Что но?» «Дело не в них, не в деньгах». «Только что у авраговы намекали, что вам не больно по нутру то, что вас заставляют делать»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 вздохнула. «Самое смешное, что мое ослушание тоже может быть предусмотрено сценарием. Он фантастический человек. Прятки, нет, скорее, жмурки. Тебя кружат до тех пор, пока не потеряешь ориентацию. И во всем, что он говорит и делает, мерещится второй, третий смысл. Так нарушите правила. Посмотрим, что получится». Снова помедлив, улыбнулась шире,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 и у двойняшек бывают разные взгляды на то, что можно, а что нельзя, — мягко сказала она. И, помедлив, я догадываюсь, о чем вы подумали. Но до сих пор не было и намека на «Иначе мы бы тут не оставались». Пауза. Джун всегда к таким вещам относилась без комплексов. Не то, что я. Раз ее даже чуть не отчись, прикусил язык, но было уже поздно. Сделала молитвенный жест, точно прося о снисхождении за свою оплошность. По лицу ее разлилось такое уныние, что я усмехнулся. Вы учились не в Оксфорде, потому что там я о вас не слышал. Так из-за чего ее чуть не отчислили из э, второго университета? Господи, ну и дура же я! натянуто заискивающий взгляд. Не говорите ему. Обещаю. Ерунда.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 Ее с наскоку не сыграешь. «Какая именно?» «Наша с вами». Разгладила юбку на согнутом колене. «Думаете, только вы сегодня получили обухом по голове? Два часа назад я впервые услыхала о вашей подружке из Австралии. Внизу я поведал вам все без утайки. Не сочиняйте лишнего». «Извините за мою навязчивость. Просто... что просто?» «Хотела убедиться, что вы со мной не шутите». Если меня пригласят в Бурани, в Афины я ни за что не поеду. Промолчала. Так и задумано. Кажется, пожала плечами. Как Марис решит. Заглянула мне в глаза. Мы, вправду, только мухи в его паутине. Точь в точь, как вы. Улыбнулась. Вилять не стану. Он собирался вас пригласить. Но за обедом предупредил, что может передумать.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 Я не двинулся с места. Вечером увидимся. Он просил далеко не уходить. Я не уверена. Я точно бутылка с содовой, куда вкачали лишнюю порцию газа. Пенюсь от любопытства. Потерпите. Жестом велела мне подняться. Спускаясь по склону, я проговорил. — Кстати, вы тоже не отступаетесь. Твердите, что Лилия Монгомери ваша мать. — усмехнулся.